Слава 23 Сяо уселась впереди на специально вынесенную из кухни лавочку. Большинство добрых молодцев-удальцов сидело на траве. Кто-то и вовсе стоял. Но кухонной команде сидеть на траве было бы неуместно. Сяо работала над имиджем кухонной команды, продвигая его вперед. Если раньше их социальный статус был ниже, чем у обычного бойца-разбойника, и скорее ближе к разнорабочим, которых не брали в рейды, а поручали черную и непрестижную работу в лагере, то сейчас, благодаря ее протекции, кухонные работники стояли немного выше. Они были не просто поварят или разнорабочие. Они были люди седьмой. «Госпожа, так спокойно!» «А я очень волнуюсь, переживаю за Гутин», — говорит Мин-Мин, устраиваясь рядом. На своих коленях она держит свой старый бронзовый котелок. Суеверная Мин-Мин категорически отказалась оставить его на кухне. Мол, он счастье приносит и удачу. И вообще, если есть котелок, значит, будет чего туда положить. Сяо только головой покачала и рукой махнула. Хочешь с ним таскаться – таскайся. Действительно же, в прошлый раз от удара третьего брата спас. Хотя, не то чтобы третий концентрированно бил, скорее отмахнулся. Да еще и плоскостью алебарды, не лезвием. Если бы яростный кабан взял бы своей целью рубануть как следует, то ни бронзовый котелок, ни даже лучшая броня столичных гвардейцев не спасли бы Мин-Мин. Видела она, как Джанхай рубит, если серьезен. Но традиция есть традиция. И на лавочке из кухонной подсобки сидели трое. Она, Мин-Мин и ее котелок. «Я тоже волнуюсь, Загутин», – говорит Сяо Тай, глядя на то, как на поляне разминается толстяк Мо. К сожалению, достичь консенсуса с этим главарем в Атаге у нее не получилось. Она грешным делом рассчитывала – что удастся того уговорить отказаться от этого поединка. Однако толстяк Мо тоже у дела закусил. Мол, это же вызов за право управлять в атагой. Как он тут отказаться может? Да кто его потом слушаться будет? Нет. Толстяк Мо понимал, что Гутин – протеже седьмой сестры. И что у толстяка против седьмой шансов не так уж и много. Все видели гладкий разрез на металлических цепях. Все слышали про ее подвиг в рейде, про то, что она одним заклинанием разрушила угловую башню гарнизонной крепости в долине. Среди добрых молодцев-удальцов кое-где уже пошел слушок о том, что седьмая сестра – та самая богиня справедливости и возмездия из пророчества. Дескать, все на это указывает, и ее беспредельная доброта, и справедливая строгость, и невероятная сила, и что она – Вообще в любой момент могла бы всю иерархию перевернуть. И даже самого первого брата, мастера тысячи мечей, одолеть. Легко и спокойно. Все же видели, как она в колодках сидела. Как будто не наказание, а награды ей выдали, с поднятой гордо головой и улыбкой. И если честно, не поняли разбойники этого поворота, не одобрили. С их точки зрения, еда сегодня важнее, чем война завтра. Кроме того, они и так со всем миром воюют. Одной войной больше, одной меньше. Вот попалась бы им на торговом тракте повозка фениксов. И что? Поклонились бы уважительно и отпустили? Как бы не так. Ограбили бы, как и всех. Чем фениксы от других отличаются? От тех же правительственных караванов. Если уж разбойники с горы Тяньша не боятся гнева императора, чего им фениксов боятся? Седьмая. Посланника фениксов убила. Но убила и убила. Пожал плечами разбойничий лед. Посланникам меньше. Да им волю, они бы и в твердыню фениксов вторглись. Разграбили бы всех. Нагадили бы, где смогли. Поизнасиловали бы дворовых девок. И вообще всех, кто попался бы. Да еще и факелов напоследок им на крыше понакидали. Пусть горит, да пожарче. Разбойники вообще народ простой. и к своему призванию относятся серьезно. Нет у них цели. Ну какая у них может быть цель? Стал разбойником? Все, пиши пропало. Жизнь твоя закончилась. Никакого социального роста. Теперь до конца жизни ты разбойник, и все тут. Это как у девицы из благородной семьи, которая в публичный дом попала. Все одно репутация испорчена. Кем бы она потом ни стала и что бы ни делала. Многие даже берут себе в жены девушек из персикового сада или там дома свежести, выкупают их контракты. Однако такая жена все равно до конца жизни на себе ярлык проститутки будет носить. Или же имя менять и переезжать. Чаще всего именно второе. А у разбойников и такого варианта нет. Так что нету разбойника цели, только путь». Нет у них стратегических целей, есть только плотно набитый живот, хорошая одежда, оружие, да девка под боком. А про то, что будет завтра, никто не задумывается. Так что разбойничий люд в большинстве своем решил, что в данной ситуации первый был неправ. Нет, были и те, кто понимали, что война с фениксами ничего хорошего с собой не несет, и что седьмая – действительно, свою личную вражду на плечи всего братства переложила за мешки с рисом. Но даже они плечами пожимали. Ну и что, дескать? Рис был важен. Вопрос выживания. А просто так рис на дороге не валяется. Они и так и эдак с меча кормятся. Войной свой рис зарабатывают. Какая разница, с кем и когда воевать? И лишь совсем немногие, в силу личной неприязни или крайней лояльности первому, считали, что тот все правильно сделал. В основном же добрые молодцы за глаза потихоньку начинали называть ее даже не седьмой сестрой, а юной Хушень, той самой богиней из пророчества. Так что сейчас на лавочке вместе с Минмин -Мин и ее котелком сидела не только седьмая сестра Сяотай, но и юная Хушень, пусть и не зная об этом. Рядом с ними встал третий брат Джан и огладил свою бороду, глядя на поляну. «Третий брат», — говорит Мин-Мин, которая уже давно перестала бояться гиганта и его алибарты «А вы не волнуетесь? Я вот за Гутин переживаю». «Чего за нее переживать?» — удивляется третий. «Ты на ее противника глянь. Мешок с салом, бурдюк неповоротливый. Такая бойкая девчонка, как Гутин, его на полосы порежет. На чем поединок будет на мечах «У толстяка Мо будут его любимые топоры», — говорит Сяо Тай. Она уже сказала Гутин свое напутственное слово. Поддержала ее морально. Дала совет, как вести поединок тактически. Но все равно переживала, глядя на нее. Гутин стояла в другом конце поляны. Она была одета в темно-красное одеяние госпожи с иероглифом «Тиен» на груди и спине. «Ну...» но... «Я бы на месте Гутин взял копье или алибарду». Хм. Брат Джан с сомнением окинул худосочную фигурку певички и покачал головой. «Все-таки копье. Для алебарды в ней веса маловато. Надо бы откормить девчонку. Ты ей побольше свиных шкварок в кашу клади и чтобы доедала до конца. А то совсем не солидно для кухонного работника-то. Мин-мин, а ну подвинься». Третий брат садится на лавочку рядом с ними. И лавочка протестующе скрипит под его весом. Ножки проваливаются в мягкий грунт. Сяо медленно приподнимается вверх, вместе со своим краем лавочки. «Ну и ладно», – думает она. «Так даже лучше видно. Правда, неудобно. Все время тянет к Мин Мин прижаться. Гравитация!» «Внимание!» – говорит пятый брат. И поднимает руку. Все вокруг замолкают и обращают свое внимание на него. «Сегодня у нас поединок между Толстяком Мо, главой в Атеге «Славные ребята Мо», и человеком из команды седьмой сестры Гутин. Я обязан сперва спросить у сторон, не желает ли кто-либо решить дело миром и извинениями. Нет? Хорошо. Поединок продолжается до тех пор, пока одна из сторон или обе не умрут». получит повреждения, которые не позволят продолжить поединок, или же кто-то из сторон не признает поражение. «Все ясно? Хорошо». Пятый брат резко опускает руку, словно бы разрубая воздух. «Начинайте!» Он отпрыгивает назад, освобождая пространство между бойцами. С одной стороны возвышается толстяк Мо, и как бы третий брат не относился к нему, пренебрежительно называя его бурдяком с салом и неповоротливым жердеем, недооценивать его нельзя. Он – глава в атаки, а это уже многое говорит о нем. Он высокий, выше сяотай на несколько голов. И если бы не был так толст, то его могли бы прозвать «длинныммо». Однако его вес – он весил килограммов 200 По местному – это 400 дзеней или четыре даня И, несмотря на свой вес, он двигался быстрее, чем обычно ожидаешь от человека таких габаритов. Конечно, не так быстро, как Джан Хэй. Но Джан Хэй – это Джан Хэй. Но физические параметры толстяка Мо – это полбеды. Самое главное тут – это то, что толстяк Мо привычен к насилию. Умеет делать людям больно. Делал это много раз. И уж чего-чего – А барьера по причинению увечья или смерти себе подобным у него точно нет. В то время как Гутин побаивалась даже курицам головы рубить. Толстяк Мо – это ветеран сражений. Человек, который пробил себе путь наверх своими топорами. И да, его топоры. Такое оружие предполагает наличие грубой силы и скорости. Не меч, для которого нужны умения и искусство, а топор. для которого нужно быть сильным. Владение топором не предполагает хитроумных финтов или искусного владения клинком. Топор – это сила. Топор – это средоточие кинетической энергии, которое трудно перенаправить, у которого нет хитрости, у которого нет стратегии, но от которого нет защиты. От удара топором можно только уклониться. Такие удары, разбивают щиты, пробивают блоки подставкой лезвия. Такие удары – это соревнования в грубой силе, там, где атакующий всегда выигрывает. Именно так толстяк Мои стал главой своей в атаке. Именно так он и заслужил себе имя в сражении, яростными атаками своих топоров. Чтобы противостоять этим ударам, нужно быть или сильнее, чем он, или же в два раза быстрее. Сумеет ли Гутин – насколько она быстра. Сяо Тай переводит взгляд на свою Гутин. Певица, кухонный работник, заложница, пленница разбойников с горы Тяньша, ожидающая своего выкупа. Певчая птичка Гутин, а ныне одна из команды седьмой сестры. И каждый ее поступок отражается на репутации Сяо и она знает об этом. Проиграть сегодня немыслимо. И не только потому, что проигрыш означает унижение, боль и, скорее всего, смерть. Но потому, что своим проигрышем она подорвет репутацию этой седьмой сестры. В этом обществе репутация важна, очень важна. Сяотэй в большей степени беспокоится за сохранность самой Гутин. Но она понимает, что проигрыш также скажется и на отношении разбойников к ней самой. Сейчас в лагере сложилось хрупкое равновесие между сторонниками седьмой и сторонниками первого. И исход этого поединка неминуемо склонит чашу весов в ту или иную сторону. Казалось бы, какая разница, кто победит? Но разбойники – народ суеверный. Они верят в то, что госпожа удача на той стороне, где воля небес. А тут еще и Гутин оделась в красно-черные цвета, с красным иероглифом Тиен на груди. Она сейчас не просто Гутин и даже не представитель кухонной команды и человек седьмой. Она сейчас выразитель воли небес. И добрые молодцы внимательно следят за тем, насколько это верно. Действительно ли это Гутин на стороне небес или она очередная самозванка? И если она самозванка, то и в отношении седьмой сестры могут сомнения возникнуть. Да что там, неминуемо возникнут. Но Сяо не переживает за свою репутацию. Она искренне считает, что главное – это быть, а не казаться. Ибо в мире конфуцианства и преклонения перед внешним она знает старую истину. Хорошее дерево приносит хороший плод, а гнилое дерево и плод приносит негодный. Нужно просто быть хорошим деревом, чтобы про тебя не думали – как бы на тебя не возносили хулу, а остальное приложится. Потому что она, в первую очередь, беспокоилась о сохранности и целости этой Гутин. Но, взглянув ей в глаза и увидев там темный мрачный огонь, она отступила и разрешила ей провести этот поединок. Она знает, что толстяк Мо во много раз превосходит Гутин по физическим параметрам, что он крепкий и сильный мужчина, привычной к насилию и конфликтам, и что в обычной ситуации она бы никогда не поставила на Гутин и ломанной медной монетки. Но темный огонь в глазах у Гутин и есть тот самый фактор, что вносит неизвестный фактор в это уравнение. Как говаривал Наполеон, на войне моральный фактор относится к физическому как три к одному. Морально здесь и сейчас – Толстяк Мо отстаивает свою позицию во главе в Атаге. Ставит на место зарвавшуюся Гутин и полагает, что уже выиграл. В моральном плане он изначально находится в проигрышной позиции. Даже если он и выиграет, никто не удивится. Выиграл у девчонки с кухни, подумаешь, победа. Ну а если проиграет? Вообще кошмар. Проиграл девчонки с кухни. Так что... Вся мотивация у Толстого Мо сейчас сугубо негативная. Из страха проиграть и уронить свою репутацию. И эта мотивация могла бы тоже поддержать в нем силу духа и решимость. Вот только не верит он в возможность Гутин выиграть. А потому и нет у него никакой решимости. Есть только желание покуражиться. Ну и еще возможность приблизиться и услужить первому брату, который по какой-то причине... «Не взлюбил эту седьмую, а враг моего врага – мой друг». Вот и вся мотивация толстого Мо. В этот момент Гутин срывается с места и бежит прямо на своего противника, сжимая в руки откинутый в сторону меч, выданный ей Сяотай. Толстяк Мо вскидывает свои топоры и скалится, обнажая кривые желтоватые зубы в презрительной усмешке. Он легко отбивает удар мечом в сторону. От соприкосновения металла летят искры. Гутин припадает к земле и пытается достать его кончиком лезвия, делая глубокий выпад, но толстяк просто поднимает ногу, оказываясь вне досягаемости. Тут же обрушивает на нее сверху один из своих топоров, превращая его лезвие в расплывчатую, сверкающую на солнце дугу. Гутин отпрыгивает назад, едва коснувшись ногой земли. Наклоняется, сжимается. снова бросается вперед, и ее меч превращается в молнию, жалющую со всех сторон. Летят искры, толстяк Мо делает шаг назад, отражая атаки. «Это Гутин не так уж и плоха во владении мечом», замечает третий брат Джан, поглаживая свою бороду. «Кто бы мог подумать!» Ремесло певицы в театре подразумевает владение оружием и своим телом, Пусть даже только для показательных выступлений, но все же, говорит Сяо Тай. Кроме того, быть певицей в провинции вовсе не так уж и безопасно. Назойливые поклонники, настойчивые предложения, конкуренты. Опять-таки разбойники на дорогах шалят. «И не говори!» – кивает головой Джан Хэй, внимательно следя за поединком. «Шалят разбойнички!» «Я рассказывал, как на нашу телегу напали». «Ужас! Честному человеку по дорогам не пройти!» «Вот потому я и хочу страховые полисы ввести для защиты честных людей от разбойничьих нападений. Вот только найду способ водяные знаки на бумагу наносить для защиты от подделок и сразу же приступим», — говорит Сяо Тай. «Правда, таким честным людям, как ты, оно без надобности. Но вот торговцам очень даже пригодится». «Угу», — кивает Джан Хэй. твоя гутин неплоха умеет мечом махать даже лучше чем ты вот только этого недостаточно «Что?» Сяо Тай бросает взгляд на поляну гутин старается она везде и сверху и снизу и со всех сторон ее меч мелькает в воздухе языком атакующей змеи но толстяк мо стоит на месте как вкопанный и легко отражает все ее удары лезвием топора каждый понимает что для того, чтобы отражать атаки меча топором, нужно как минимум быть сильнее и быстрее атакующего. А еще читать его как открытую книгу. «Он с ней играется», — говорит Сяо Тай. Показывает, какая между ними разница, словно кот с мышкой. «Недостойно бойца», — ворчит Джан Хэй. «Если ты сильнее, нельзя вот так. Разрубил бы ее и все дела». «Гутин», — сжимается рядом Мин-Мин и прижимает к груди свой бронзовый котелок. «Пожалуйста, госпожа!» «Что тут госпожа сделает?» – ворчит Сяо мысленно примериваясь к бойцам. «Нет, больно далеко она сидит, не успеет. Конечно, при том, что Гутин владела сценическим фехтованием, умением красиво махать мечом на публику, перед настоящим бойцом она была словно бумажный тигр. Красиво выглядела, но по сути являлась лишь жертвой. Только вопрос времени. «Дзинь!» В очередной раз лезвие меча сталкивается с плоскостью топора. Но на этот раз толстяк Мо поворачивает рукоять к себе. И меч Дзянь серебристой рыбкой выскальзывает из руки Гутин и, описав красивую дугу, втыкается в траву на краю поляны. «Мамочки! Пресвятая Гуань-инь!» восклицает Мин-мин. сяо -тай! Оценивает ситуацию. На поляне стоят напротив друг друга здоровенный мужчина с двумя топорами и хрупкая безоружная девушка. «Исход поединка решен», — говорит Джан Хэй. «Жаль твою подругу». «Я согласна. Исход действительно решен. Но если кого-то тут и жалеть, то это толстяка Мо», — отвечает Сяо -тай. «Хотя его-то мне ни капельки не жалко. Сам напросился».